Глава четвертая Счастье, однако, не оставило Демидовых. Дело приняло неожиданный поворот. Весной 1718 года фискалы, помышляя окончательно разорить заводчика, подали на него челобитную прямо царю Петру Алексеевичу, в которой без зазрения совести карили Никиту Демидова в присвоении Невьянского завода, в Неродивом хозяйствовании, и возводили на него обвинение в том, что Демидов ставит железо в казну по понеслыханно высоким ценам. царской канцелярии ведал генерал-лейтенант, а по гвардии подполковник князь Василий Долгорукий. Человек вдумчивый, осторожный и характером мягкий. Получив от фискала жалобу на Никиту Демидова, генерал долго думал, как приступить к делу. Ему было известно, что Демидовы в немалом почете у царя. Князь решил быстро: доложил царю, недавно прибывшему из Иноземщины, челобитную фискала. Петр Алексеевич был в благожелательном настроении. На обширном столе перед ним лежали корабельные чертежи. Царь, похудевший, в очках, которые он стал носить недавно, разглядывал их и довольно попыхивал дымком из голландской трубки. В эти минутки подумывал царь о стройке фрегатов. Нужны были дерево, пенька, смола, железо. Государь разглядывал чертежи и прикидывал, откуда все это раздобыть. Долгорукий тихонько приоткрыл дверь, просунул свое грузное тело и прошел к столу. Государь поднял круглые смеющиеся глаза на князя, шевельнул усами. «Ну, что скажешь, видел?» Петр Алексеевич мундштуком трубки повел по чертежам. Но не весной заложим на Неве!» — Знатно! Отпиши Демидовичу, что железо и якоря потребны! Царь пристально поглядел на простое русское лицо князя, на его широкий нос. Долгорукий поклонился. — Ваша царская милость точно угадали. Я пришел, государь, с челобитной на Демидова. — Фискал доносит, государь. — А ну, князь, прочти! Царь сел на стул, отвалился, закинув ногу на ногу и задымил трубкой. Долгорукий неторопливо вразумительно читал, а государь покачивал головой. Так, так. В царской горнице были широкие окна, солнечный свет золотыми брусьями падал на пол. За окном раскачивались зеленые ветки кустов, щебетали птицы. По-весеннему было хорошо и свежо. Рядом за стеной раздавались женские голоса. Царь прислушался, узнал голос жены. Заботливо подумал. Последние дни дохаживает, а все хлопочет. Катюша. Долгорукий прочитал челобитную, наклонив голову в пышном белом парике. Волнистые локоны упали на малиновый кафтан. Князь ждал царского решения. — Ну как? — спросил царь. — Мыслю я, государь, потребна против всего допросить Демидова. — Верно, — согласился Петр Алексеевич. Демидович мне друг сердешный, но дружба-дружба, а служба службой и допросить надо. И у другов бывает заворуйство. Но то помни, князь Василий Владимирович, что в челобитные фискалы много напраслены. Заводы Демидову переданы мною навечно, а купил он их. Мужик он крепкий, хозяйственный, у него, князь, сердце железное, а руки золотые. — То верно, Ваше Величество, — согласился Долгорукий. Хорошо бы, государь, тебе иметь сотню таких слуг, как Никита. Царь прищурил глаза, повеселел. Хорошо бы и пять-шесть таких, как Демидыч, и тем был бы я доволен. Горное дело знатно пошло бы в гору. Ты, князь, запроси адмиралтейство, поскольку берут другие подрядчики за железо, тогда и рассудим. Правдиво государь разрешил. Князь учтиво раскланялся и неслышным шагом вышел из царской горницы. Государь встал, подошел к окну и распахнул его. С моря дул легкий ветер, раскачивал деревья, по двору, взявшись за руки, в перевалку, как утята, расхаживали двое годовалых ребят. Царь засмотрелся на крошек и счастливо подумал: Эх, если Катеринка родит сына, Ну и пир задам, держись. Яркое солнце пригревало землю и людей. Оттого было бодро. И весело. Князь Василий Владимирович Долгорукий не мешкал, вызвал Никиту в Санкт-Петербург. Демидов разом воспрянул духом, заторопился в дорогу. Кто знает, может, Господь доведет увидеть самого Петра Алексеевича. В разыскной канцелярии присмирели, выжидая, что будет. Вешняя дорога утонула в грязи. Буйные паводки посрывали мосты через многие реки, снесли вниз по течению. путникам подолгу приходилось задерживаться у переправ в ожидании демидов нетерпеливо ходил по берегу подхлёстывала мысль — «Скорей, скорее в санкт петербург колеса поступицу уходили в грязь притомлялись кони ночи стояли дождливые небо плотно заволокло тучами темень но демидов забыв хворости разом отошли они подгонял себя вперед и днем и ночью май был на исходе когда Демидов въехал в Санкт-Петербург. Все занимало его. Прошло несколько годков, и многое изменилось. Через фонтанку реку построили добротный тесовый мост. На Невской перспективе среди мазанок появились каменные палаты, рылись канавы, осушались топкие болота. Вдали в тусклом свете хмурого дня показались широкие ворота Адмиралтейства, а над ними деревянный шпиц. По улицам нового города катилось много экипажей. Небо было хмурое, однако жизнь везде била ключом. Остановился Демидов в своих хоромах. Приказчик заждался хозяев и немало был обрадован приезду Демидова. Никита словно помолодел. Бойко расхаживал по горницам и расспрашивал о делах. Положение было невеселое. Амбары хозяйские опустели, железо давно разошлось. Из-за притеснений и придирок разыскной канцелярии сын Акинфий прекратил доставку железа в Санкт-Петербург. Весна в тот год выпала многоводная. Чусовая поразметала до да разбила о каменную грудь бойцов немало стругов, груженных железом. Кругом одни убытки. Но не унывал сейчас Никита Демидов. Позвали его в Санкт-Петербург, значит, у царя дело есть. В один из дней Никита Демидов... предстал перед князем Долгоруким. Князь ранее не встречал Демидова. Но, будучи много наслышан о нем, внимательно рассматривал Тулика. Заводчик был бодр, глядел весело. «Орел — Орел! — определил князь Демидова. Он запросто подружески встретил его. — На тебя, Демидыч, поступил навет, но я твердо верю, что все это отпадет, и мы будем друзьями. Никита почувствовал подъем сил. Он с надеждой взглянул на князя. «Дай-то бог, дай-то бог!» «Рассказните, а выслушайте!» «Извелся я от стутяжничества. Заводы, яко малое детище, требуют ухода и хозяйского глаза, а на заводы меня не пущают. Ваше сиятельство, верьте, от того жизнь не мила!» Долгорукий пожал Демидову руку. «Вот зато государь и любит тебя, что делу предан. А теперь расскажи всю правду без утайки!» И таить-то нечего. Трудно работать, князь. Не всегда удача. Хлопот немало и с народом, и с делом. Даны мне заводы и крестьяне, кое робят по восемь недель в году, а за ту ихнюю работу вношу в казну подати. Народ неспокойный. Бывает, покинут работу, разбредутся, вот и все тут. Ставлю я, ваше съедство, воинские припасы против других дешевле. Обхожусь малым прибытком. Сам до да дети глядим за заводами, в том и есть прибыток. Жить можно в доброе время, а как в домнах аль в молотых случись неполадок, аль плотину прорвет, аль пожар, аль грузы на часовое об камень шваркнет да на дно. Один разор тогда. Да будет ваше сиятельство вам известно, что деньги отказны за поставленное железо, задерживают два, а то три года. Вот оно как. Князь внимательно слушая Демидова. Прошелся по двусветному обширному залу. Шаги его гулко звучали по паркету. Никита оглядел крытый штофом зал и подумал. Быстро город отстроили. Были землянки до избы, а теперь палаты добрые. Князь прервал думу Демидова. — Сказывают, что ты пошлины не платишь. — Верно, — отрубил Никита. — Запоставляемые металлы в казну не плачу пошлин. По что я платить должен? По что другие заводчики, иноземцы Миллеры, Донарышкины не платят, а я должен? Государь жаловал меня заводами, а потом в грамоте не указано, что должен я за казенное железо пошлину нести. Долгорукий в раздумье покачал головой. Пожалуй, тут есть резон. В зал вошел слуга, высокий статный старик с седыми бакенбардами. Камзол на слуге синего сукна. Башмаки с пряжками, на ногах белые чулки. Слуга поклонился. На иноземном языке что-то сказал князю. Долгорукий кивнул головой и, обратясь к Демидову, сердечно попросил. Княгиня приглашает к столу. Князь взял Никиту под руку и повел через залу. У Демидова гулко заколотилось сердце. Он не чуял под собой ног. — К добру, к добру это, — подумал Демидов. Выпрямился, осмелел. и пошел в княжьи покои. Князь был высок, строен, немного тучноватый, с двойным подбородком. Парик высился копной, отчего долгорукий казался еще выше и грузней. Княгиня ж перед ним хрупка и мала ростом, глаза синие, волосы золотистые. Господи, да чего прекрасно! Восхищался Демидов и не знал, взять или не взять в свою шершавую ладонь протянутую ручку княгини. Пальчики были так тонкие, розовые, что Никита подивился, как может жить человек с такими руками. Хозяйка восторженно смотрела на Демидова, чем немало смущала его. — Вот вы какой! Я так и думала, что богатырь! Вокруг обеденного стола стояли хрупкие кресла, и Демидов не знал, куда упрятать свои большие ноги. Поражало Никиту, что царь живет проще своих приближенных. А у князя разодетые холопы, на их руках белые перчатки. Сказывали только при иноземных дворах такая роскошь. Демидов смущенно положил руки на колени. Княгиня, как вешняя птаха, щебетала самое пустое, а Никита и слов не находил, мычал да поддакивал. Ушел Демидов от князя усталый, разбитый, но осчастливленный. Всю ночь не приходил сон. Думал Никита, чем бы отблагодарить князя за ласку и внимание. Князь Василий Владимирович Долгорукий запросил генерал Фельдцейхмейстера Брюса адмиралтейства и сибирский приказ, кто из заводчиков и по какой цене поставляет в казну железо и воинские припасы. Запрос шел от канцелярии государя, и потому все не замедлили отписаться. Когда сопоставили цены, то оказалось, что многие железные припасы Демидов поставлял вдвое дешевле других заводчиков. И не нашлось у Невьянского заводчика припасов, которые были бы дороже. Генерал-фельцейхмейстер Брюс уведомлял, что Невьянское железо Демидовых не уступает Свейскому. Сдавал его Демидов по 16 алтын за пут, а Свейская покупалась по 30 алтын, а нони и в продаже нет. Дьяк сибирского приказа Иван Чепелев в доношении о ценах добавил, что Никита Демидов за поставляемое в казну железо пошлин не платит потому, что в договоре о платеже их не написано. Долгорукий не замедлил доложить царю Петру Алексеевичу об отписках. Царь сидел за столом, широко раскидав ноги. Перед ним стояла кружка ячменного пива. Глаза царя были веселы. — Ну вот, я сказывал, — торжествовал Петр Алексеевич. — Демидов умный и работяга. Наказать ему ставить для кораблей железо и якоря беспошлино. Слово Петра Алексеевича крепко. Долгорукий снова позвал Никиту Демидова и объявил ему о царской милости. Торжествовал Никита. Все враги до сутяги повержены в прах. Он почтительно выслушал царское повеление, поднял жгучие глаза на князя и попросил «Дозвольте, Ваша Светлость, расцеловать вас! Век не забуду монаршую милость!» Демидов, не ожидая согласия, сгреб князя и трижды поцеловал его. На столе лежали образцы металлов, и, указывая на них, Долгорукий сказал «Не заблагорассудится ли тебе, Демидыч, осмотреть эти металлы?» Да цены свои сказать. Никита сразу принял деловой вид, подошел к столу, взял образцы металлов, долго разглядывал их, да расспрашивал, сколько чего потребно ставить адмиралтейству. «Так, все сие могу в казну ставить в цене против других дешевле. Только бью челом, государю. беречь меня и заводишки от крапивного семени». Да указать, чтобы с железа и воинских припасов, кое в казну будут ставиться, пошлины не брать, дабы со стругов никаких оброков и на следах пропускного, привального, да отвального и мостовых и сработных людей поголовных денег не требовать. А притч этого прошу вашу светлость, дабы деньги за металлы выдавать без замедления, а по городам Твери, Вышнем Волочке, Ладоге да в Санкт-Петербурге дать поблизости рек пристойные дворы для склада железа. Да чтобы железо то не залеживалось, а принималось казной скоро. Замедление вызывает караулы, да лишние кормчие деньги, а это удорожает железо. И еще ваше сиятельство прошу я царя Петра Алексеевича подтвердить владение наши на каменном поясе. Вот и все. Верой и правдой буду стараться я для своей отчизны». Долгорукий терпеливо выслушал Демидова, улыбался. Нравился ему этот крепкий старик с быстрой сметкой. Однако князь любезно попросил Никиту. — Те условия и доводы, Демидыч, доложу я государю. Ты подумай, может, от коих отречешься? — Крепко думано, князь, — твердо ответил заводчик. — Слово мое мужицкое, верно. «Это приятно», — улыбнулся Долгорукий. «Верный человек, умные и речи. Что ж, попытка не пытка». Демидов помолчал, встал, мялся в нерешительности. Было очевидно, что он не все высказал. «Еще что есть?» — князь поднял на Никиту серые глаза. «Прошу прощения», — поклонился Демидов. «Не сочтите то за дерзость». Думаю, еще бить челом государю и о том, чтоб ведали моими заводишками в канцелярии князя, дабы убытков никаких больше не было. У князя на щеках выступил румянец. Он бережно взял Демидова за руку. Не знаю, что и говорить. Государь решит. На том и расстались. Демидов вышел на улицу. Из-за серых туч брызнуло солнце, заблестели вешние лужи. На дороге дрались воробьи, над него и засинело небо. Никиту потянуло в поле, в лес. — Не поеду домой! — махнул рукой Демидов и крикнул холопу. — Ты езжай, а я один поброжу! По телу бодро ходила кровь, солнце пригрело. Постукивая костылем, Демидов пошел к Неве. По реке плыли тупорылые баржи, груженные камнем, тесом. У Васильевского острова, на мысу, в утлом челноке, финский рыбак ловил рыбу. Никита подошел к берегу. Вода шла быстро. Демидов закричал рыбаку. Э — -э -э, рыбарь! Плыви сюда, лешай! Фин покорно поплыл на зов Демидова. Сильное течение быстро сносило челнок, но проворный рыбак не сдавал, ловко пристал к берегу. — Куда везти, господин? — спросил суровый, обвеянный ветрами финн. Во рту он держал трубку. Демидов проворно вскочил в лодку, подумал. — и ловок, козел! — Знать еще потягаемся со старостью. Тепло сказал Фину. — Ты добр человек, вези меня рыбу ловить. Ныне душа моя взыграла, хочу себя потешить. Вези! Рыбак оглядел Демидова, пыхнул трубкой. Видимо, остался доволен осмотром. Он оттолкнул лодку от берега. Ее подхватило быстрее на реки и понесла. Над взморьем голубело небо. Весь день Никита ловил с финном рыбу. Усталый и промокший, он вернулся домой и, подавая трепухи свежих окуней и плотву, весело оскалил крепкие зубы. Уху ставь! Эх, и наголодался, старик, порядком! Стрепуха подивилась перемене в Демидове. Из чего это он сивый бес тешится? Украдкой поглядела она на приказчика. Тот понял ее взгляд, толкнул ее локтем в бок. — Помалкивай. Царь знать новую милость к хозяину проявил. Вон оно что. Через два дня князь Долгорукий объявил о царской милости. Государь принял все условия Демидова и приказал снять арест сопечатанного опечатанного железа и препятствий заводчику не делать, а ведать его делами положил канцелярии князя Долгорукова. Вспомнил тут Демидов... хрупкую синеглазую княгиню с золотыми волосами. С утра забрался он в заветную кладовушку, где хранилась сибирская рухлядь. С большой старательностью и сердечностью отобрал Демидов лучших соболей. Долго любовался ими, ласкал ладонями, вздохнул. В самый раз княгинюшки будут. Самолично он уложил соболей в короб и отвез подарок. Князь и княгиня не опомнились, Демидов выложил добро перед хозяевами и бухнулся перед хозяюшкой в ноги. — Матушка-красавица, прими соболей от чистого сердца, обрадуй, за приветливость да за ласковость преподношу. Князь не знал, что делать, а проворная синеглазая княгиня нежданно-негаданно обняла Никиту за шею и поцеловала его в лоб.